Валерий Георгиевич Жмак Летчик Девитаев Из фашистского ада в небо Глава первая Германия, остров Узедом, секретный ракетный центр Пенемюнде, Концлагер Карлсхаген, военный аэродром, 7-8 февраля 1945 года К концу войны немцы стали относиться к пленным немного бережнее. Как-никак рабочая сила, бесплатная, крайне необходимая, потому за любую провинность уже не расстреливали, не вешали, как прежде. Также гоняли от зари до зари, выжимая последние соки, не давали толком отдыхать, но казнили только за исключительные провинности. К примеру, за попытку побега. Тут уж если попался, готовься к самому страшному. Могут не просто расстрелять, а показательно перед строем отдать на растерзание собакам, или забить до смерти прикладами. Способ всецело зависел от изуверской фантазии лагерфюрера. Кормили в 1945-м тоже крайне плохо. Видать, нормальной провизии самим не хватало. Который день на обед в бараке, именуемом столовой, заключенные получали по небольшой порции баланды, по три крохотных картофелины и по маленькому кусочку непонятной темной субстанции, называемой хлебом. После такого сытного обеда Каждое движение из-за слабости давалось с трудом. А двигаться под гневные окрики охранников все же приходилось. В этот день Девятаев с Кривоноговым работали на аэродроме. Перед побегом им надлежало определиться составом группы, поэтому их товарищ Владимир Соколов, занимавший должность помощника КАПО, включил их в одну бригаду. Здесь во время работы можно было спокойно поговорить, обсудить планы. Вахтман, как правило, прогуливался в поле зрения, но близко к объекту работы не подходил. Другим заключенным было все равно, о чем треплются товарищи. Разравнивая на грунтовке специальную смесь, советский летчик говорил отрывисто и с предыханием: «Четверо нас, Ваня, всего четверо. Костяк. Мы с тобой, Вовка Соколов, да Немченко. Согласна я, маловато. Вдруг охранника не получится угомонить с первого раза?» Тогда придется остальным наваливаться. А ежели Бугай попадется, раскидает нас, как детвору, и хана нашему побегу. А смекаешь, надо бы пораскинуть мозгами». Освобождал последнее ведро Ванька Кривоногов. Девитаев еле передвигался. Болели от побоев спина, руки, голова. Напарник знал это, понимал его состояние и всячески старался облегчить страдания. «Давай-ка сюда свои ведра. Пройдись налегке», — предложил он. Михаил отдал товарищу пустые ведра, поглядел в серое небо и продолжил. «Верно говоришь. Ничего путного не выйдет из нашей задумки, если попытаем счастье в таком составе. Чтобы немца-охранника завалить, нужен такой здоровяк, как Петька Кутергин. Согласный. Петька подойдет. Еще могу присоветовать Мишку Емица. Я о нем тоже думал. Надежный мужик. Политрух, одно слово. Значит, берем? Берем. и того шестера." Еще бы надо несколько человек». «Неужто опять мало?» — подивился Кривоногов. «Мало? К чему больше-то? Охранника вахтмана в шестером точно надо им, А самолёту хватит ли, селёнок, поднять всех в воздух?» Ванька Кривоногов был, как говорится, своим в доску. Чуть выше среднего роста, несмотря на худобу, крепкий и широкоплечий. Живой, подвижный, неугомонный. И, что особо ценно, не падающий духом даже в самой аховой ситуации. Родился Иван в селе Коренко под Нижним Новгородом. Учился, работал, ушел на военную службу в пограничные войска, да так на границе и остался. Армейский путь начал в знаменитой Шепетовке, а в 24 года принял на себя удар гитлеровских войск на берегу пограничной реки Сан. В звании лейтенанта командовал небольшим гарнизоном ДОТа, долговременной огневой точки, и сдерживал атаки врага под ураганными обстрелами до первых чисел июня 1941 года. Из 15 защитников точки в живых осталось четверо, да и те были завалены бетонными обломками разбитого сооружения. Так тяжело раненый и обожженный Иван и угодил в плен. По лагерям скитался под вымышленным именем Иван Корж, выдавая себя за выходца с Украины. «Селенок-то? Конечно, хватит. Пойми, Ванька, это же боевые двухмоторные бомбардировщики, а не перкаливые ПО-2», кивнул Девятая в сторону самолетной стоянки. Они по три тонны бомб на борт принимают и забираются с ними на восемь с Уго, хватает же мощи! Вот тебе и ого! так что всех поднимет, не дрейф. А вот попотеть нам придется, чтобы завести моторы незнакомой машины и заставить ее взлететь. Вместе они сходили к куче смеси, набрали ее в ведра и вернулись к грунтовке. Вспомнил, Олейник и Колька молец, позабыв об осторожности, воскликнул Кривоногов. Девятаев замер с длинной палкой в руках. Покосившись настоящего неподалеку охранника, тихо спросил. «Ты чего разорался?» «Так он же не в зуб по-нашему! И к тому же он этот!» Запнулся Иван, потом сплюнул под ноги. «Тьфу ты! Язык сломаешь! Ландас Шютцен! Ополченец!» В 1945 году немецкие войска испытывали ощутимую нехватку личного состава. Все, кто могли держать в руках винтовку или фауст-патрон, отправлялись на фронт. Охрану таких лагерей, как Карлсхаген, поручили частям Ландесшутсена. Эти военизированные части являлись территориальным ополчением, куда набирались негодные для полноценной армейской службы мужчины. «Олейник — подходящая кандидатура», — прошептал Девятаев. «И Колька Малец, толковый парень, первый, с кем я познакомился в этом лагере. Обоих можно взять». «А Федька Адамов тоже кремень-мужик и не суетливый?» «Ага». Это девять. А сколько всего-то надо? С десяток был бы в самый раз. Ну, зачем же так много? Громким шепотом возмущался Кривоногов. Понимаешь, аккумуляторных батарей может не оказаться на борту. Их перед холодами механики загодя в тепло относят, чтобы заряд не теряли. Так есть аккумуляторные тележки. Видел такие? Видел. А вдруг не будет такой поблизости? Придется искать аккумуляторы, таскать их и устанавливать на самолете. А они по два пуда каждая. В этот день на аэродроме близ испытательного полигона немецкого ракетного центра Пенемюнде проводились плановые работы по маскировке. Бригада, в которую попали Михаил Девятаев и Иван Кривоногов, состояла из десяти заключенных. Полдня они в паре таскали в ведрах специально приготовленную смесь, высыпали ее в колею на размокшей грунтовке, и разравнивали деревянным приспособлением, напоминавшим широкие грабли. Смесь имела темный цвет и состояла из песка, грунта и мелкой морской гальки. Поэтому после выполнения работ дорога буквально исчезала, сливаясь с окружающим ландшафтом. «Тогда согласный!» — кивнул Иван и тотчас припомнил. «А сосед твой по нарам? Тимоха Сердюков!» Михаил поморщился. «Больно уж беспокоен. Хлопот с ним не оберешься. Так-то с виду нормальный мужик. Ладно, держим его про запас. Возьмем, если недобор случится. Друзья в очередной раз вернулись к высокой куче, вооружились лопатами и принялись наполнять ведра сапучей смесью. Рядом работала другая пара заключенных, и важный разговор о скором побеге пришлось прервать. «Хватит, хватит!» – остановил Михаил товарищ. «Бери по пол ведра, а я возьму полные». Нагрузившись смесью, они потащили ее к грунтовке.